перед носом разъяренного медведя, теперь и Семен чуть не свалился в руки Саши, крича от радости и зовя его по имени. «Сашка! Черт окаянный! Живой!» Оба, столкнувшись и перекувыркнувшись по земле, схватили друг друга за плечи и принялись стерзать одежду, обнимаясь и чуть не душа себя в порыве радости. Саша что-то кричал, Семен тискал его, прижимал, вертел в разные стороны и оба смеялись от счастья. Выбросив пространство очередного пассажира, круги в обратной последовательности сложились друг в друга, всосались в тоннель и, свернувшись, подобно восьмерке Мебиуса, исчезли вместе с кротовой норой в ином измерении. Со стороны это выглядело как некий символ Уробороса, змеи, пожирающей свой хвост, символ бесконечности так бы это определил Василий Михайлович: окажись, он сейчас здесь, у места происшествия. Сёма.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 После Сашиного рассказа о своих блужданиях по тайге и голосе гроссмейстера внутри себя, они, обсудив последнее и сделав вывод, что гроссмейстер оставил по каким-то причинам Сашу в покое, Семен приступил уже к своему собственному рассказу о его приключениях в антимире триасового периода. О том, как он очнулся, прислоненный к огромному реликтовому дереву гингко, как под ногами ползали гигантские сухопутные скорпионы,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 о полете Семёна вместе с Евой над амфитеатрами доисторических периодов и целых эонов планеты, о снимках сахилантропа об Айроне, о саркофагах и, наконец, о шестом летчике, обнаруженном им в одной из капсул анабиозного зала. При этом с повлажневшими от волнения глазами несколько минут рассказывал о предоставленной возможности взглянуть в реальном режиме времени на своих родных и любимых жену с сыном. Когда дошла очередь до летчика, Семен задумчиво подвел итог. Особо удивляться тут нечему. Я создал теорию, разумеется, в своей личной интерпретации, согласно которой сильные электромагнитные поля способны оказывать влияние на время так же, как это делает гравитационное поле черной дыры. И попадая в это поле, червоточина переносит в пространствах нашего Игоря, что называется, куда душе угодно. Тут изначально все не так просто, Сашок, и если копнуть глубже, то Айрону не кое-что объяснил. Представь себе, что после Большого Взрыва Вселенная произошла из единой точки, так называемой точки сингулярности. Впрочем, Василий Михайлович как-то уже упоминал об этом, когда был жив, помнишь? Саша кивнул, не решаясь перебить собеседника. Ох, как же он по нему соскучился, слов не передать. Вселенная стала распространяться во всех направлениях. Улыбнулся Семён, наблюдая за восхищенной реакцией своего друга. Я думаю, что Вселенная продолжает расширяться и сегодня. Однако последние расчеты и наблюдения профессора позволили предположить, что скорость расширения Вселенной растет значительно быстрее, чем ей предписывает наша теория. Она как бы распирается некой силой изнутри. о природе которой нам почти ничего не известно. В ученом мире эту силу называют «черной материей». Это странная сила противостоит гравитационному притяжению и тем самым позволяет Вселенной расширяться. Но это в глобальных масштабах, на уровне бескрайнего космоса. Я к чему веду? Что же касается наших кротовых нор или попросту червоточин, то они и есть те самые колодцы черной материи. и, как я думаю, принадлежат к временным порталам, открывая в них двери в различные потусторонние измерения. Тебе пока все ясно. Глядя на Сашу на серьезное лицо, Семен невольно расхохотался. Настолько, насколько позволяла безмерная радость их встречи. Ну и морда у тебя, Шарапов. Помнишь, как в фильме? Не переживай, я и сам путаюсь в своих предположениях. Затем уже более печально добавил. Вот был бы твой дядь Вася жив, он бы нам сразу все разложил по полочкам. И вздохнул. Семён еще долго рассказывал о черных дырах, червоточинах, о своих предположениях относительно шестого летчика, оказавшегося аватаром топробанцев, и все время оттягивал момент, когда Саше нужно будет поведать о смерти Люды, какой он ее увидел на проецируемых Евой экранах живых стен форпоста.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 Семен рассказал о нем, о Василии Михайловиче в 1812 году, о люди в 13 веке, о губе в Палеолите. Уже смеркалось, когда Семен наконец добрался до самого главного. Впрочем, Саша явно сам подводил его к этому, задавая наводящие вопросы. Пришлось выложить все. Как Губа крался к сидящей у костра девушке, как удушил ее, как оттащил тело к дереву,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 Ударившись со всего размаху о дерево, Семён начал безвольно сползать, как мешок с песком, но остановился, проткнутый насквозь острым суком торчавшей ветки. Кровь хлынула сквозь куртку и потекла неровными ручейками там, где находилось солнечное сплетение. Цветящийся шар раздулся в размерах и зарыгнул из себя крошечные протуберанцы расплавленной плазмы, будто был уменьшительной копией солнца. Издал треск Выплеснул в пространство искры и стремительным броском оказался на уровне глаз Семёна. Теперь и он затухающим взглядом увидел этот шар. Тот поколебался в воздухе и с молниеносной быстротой, подобно скорости звука, взмыл ввысь, выдирая тело Семёна из зарослей веток. Вторая силовая волна швырнула уже истекающего крови путешественника на следующее дерево, затем ещё на одну, и ещё, и ещё... Тело Семёна швыряло от дерева к дереву, будто невидимая рука играла им в некий пинг-пон, где Семён был в качестве теннисного мячика. Каждый раз, со всего размаху врезавшийся в торчащий сучья веток, безвольный и бесформенный уже комок плоти протыкался в разных местах, превращая грудь, плечи, живот и пах в кровавое месио, выдирая и разбрасывая по сторонам целые куски мышц и сухожилий. Ударная волна еще раз подбросила то, что осталось от Семёна,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 Лес успокоился, и только одно существо в смятении продолжало открывать и закрывать рот в безмолвном, всепоглощающем горе крики. Наконец, мы к нему возвратились на время утраченные голосовые связки, и в тот же миг лес наполнился диким, захлебывающимся безумным криком. И крик этот был похож на рев раненого медведя. Это орал Саша. Дико, протяжно, безысходно. Закатив белки глаз...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 подбирал обглоданные кости и выпотрошенную медведями рыбу. И, однако, выжил. Месяц в тайге, один, без спального мешка, продуктов и, самое главное, винтовки. Ее он оставил там же, где, закопав своего друга, подрузил самодельный крест, сделанный из веток, которые насквозь протыкали Семена, когда того швыряло от дерева к дереву. это единственное, что осталось у Саши в памяти. Затем пустота. Отчуждение от мира, галлюцинации с голосом внутри себя и, как заключение всего, тихое безумие. Как он провел этот месяц в тайге, одному богу известно. Так или иначе, когда он вышел к сторожке рыбаков, заросший, тощий, с потрескавшимися губами, еле державшийся на ногах, Собака, привязанная к конуре, облаяла его, а затем уже подбежали и рыбаки. Три бурята, промышлявшие в соседнем рыбхозе Тайменем и Хариусом. Вызвали вертолет и, видя, что вышедший из тайги незнакомец не подает никаких признаков хоть какого-либо разума, оставили его у себя в срубленном домике на два последующих дня. Путешественник упал на деревянные доски, служившие временным настилом, свернулся калачиком и затих в забытие на несколько суток. Его поили бульоном, чаем, растирали спиртом, но он никак не реагировал. Единственной его реакцией было прижимание к груди маленького фотоаппарата, да бессвязный бред, будто он разговаривал с неким гроссмейстером. Так, во всяком случае, он обращался к невидимому призраку. Бурят и рыбаки три месяца назад участвовали в повальных поисках спасательной операции, когда десятки лодок с экипажами вертолетов прочесывали все близлежащие регионы тайги, поэтому сразу поняли, кого они спасли. Удручало другое. Заросший, весь покусный гнусом, без какого-либо снаряжения парнишка, не помнил ничего, даже собственного имени. Когда прилетел вертолет, его навестили люди в белых халатах. Парень кричал на них, подобно Маугли из книги джунглей, пряча за спиной фотографическую камеру. Диагноз был поставлен неутешительный. Саша, паренек из пропавшей экспедиции, оказался невменяемым. Его забрали на Большую Землю, посоветовав рыбакам не распространяться о случившемся, пока на то не будут даны соответствующие указания. В противном случае их ожидали неприятности. Корочка красного цвета сотрудника КГБ довершила все неясные вопросы, возникшие у спасателей. Буряты замолчали. Сашу увезли в Усть-Баргузин, куда, по иронии судьбы, они всей экспедиции стремились выйти, начиная с первой смерти своих друзей. Не выжил никто. До Усть-Баргузина добрался лишь один член экспедиции. И какой ценой. встречала жена Семёна с сыном-подростком. Тихо проговорил Семёнович. В вагончике стояла тишина, какой не было с самого начала рассказа. Четыре пары глаз с разных сторон смотрели на рассказчика, и у некоторых текли слезы. Благоговейное состояние слушателей было подобно церковному хору, замолчавшему перед благовестом колокольного набата. «Этим сыном-подростком, как вы догадались, был я. пояснил Семенович. Но Саша нас не узнала. Сколько мама не рвалась к нему в палату, он никого не хотел видеть. Он был без памяти, без сновидений, без желания жить. Этот мир стал для него чужд. Потеряв друзей, любимую девушку, он превратился в одинокого, тихого, замкнутого в себе пустотела. Семенович смахнул слезу. А голос в его сознании, далеком, отгороженном от внешнего мира, продолжал настойчиво звучать. «Задай вопрос! Задай вопрос! Задай вопрос!» Из угла Нины послышался тихий всхлип. «Все!» — выдохнул рассказчик куда-то в пустоту. «Не могу больше. Устал безмерно. Однако, если вы думаете, что это конец, то вы, друзья мои, ошибаетесь». Завтра я продолжу. С этого момента начинается самое, надо полагать, трагическое в этой истории. Подождете? И он затих, выкинув форточку окурок. Все сидели в полнейшей тишине, не смея пошевелиться. Даже Женька притих со своими комментариями. Напоследок лишь скажу. Где бы Саш не находился? В Тайгеле, у озера, на берегах мелких речушек, в болотах. Где бы он ни блукал, где бы ни засыпал в повалку, везде, параллельно его продвижению, скитанием и перемещением, в зоне отчуждения присутствовал шестой летчик. Если бы Саша остановился, причем неважно где, оглянулся, присел, осмотрелся, Игорь лежал бы в поле его зрения, в той же самой позе, в той же самой форме, с тем же планшетом, будь то в болоте, ручье, на кочке, на поляне. да и просто среди деревьев. Он был везде. Поверни Саша голову и посмотри в сторону. В любой день, в течение месяца его блужданий, и он увидел бы летчика. Не своего, а другого. Я специально выделяю этот момент, поскольку хочу напоследок заострить на нем ваше внимание. Итак. Семенович поднял руку. — Саша... Сам, того не зная, находился, если можно так выразиться, в компании не своего летчика, а летчика Семёна. Опустив руку, Семёнович обвел всех взглядом. Это был летчик моего отца. Шестой. Лейтенант военно-воздушных сил Советского Союза. И наступила тишина.